Глава вторая. Уходя, гасите всех. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Остров Христа. Императорская резиденция. 12 марта 1920 года. Горячий шепот. Ты бросил к моим ногам весь мир. Еще не весь, любовь моя. Потерпи. Потерпеть? Я не согласна терпеть. Хочу тебя сейчас. Хочу, да. Да. Наши губы опять сплелись в жарком поцелуе, а наши тела вновь переплелись между собой. Как хорошо, когда есть любимая женщина, когда она рядом. Женщины вдохновляют мужчин на подвиги, на свершения, на рывки вперед. Женщины требуют нашей заботы и нашей защиты. Они верят в нас. Если, конечно, это по-настоящему любимые женщины. Романтический вечер закономерно сменился огненной ночью. Сегодня мы отмечали, ибо было что отметить. Третья годовщина моего сюда попаданства. Происшествие абсолютно невозможного. И происшествие, которое изменило сам ход истории. И как же нам хорошо в том числе и от того, что мне не нужно было скрываться, следить за своим языком, всячески шифроваться и делать прочие манипуляции. Она знала. Я знал, что она знает. И мне было хорошо. Господи, как же устал бояться. Я так не боялся на войне, не боялся в самых жестких местах и в самых жутких ситуациях. Что война? Там или ты, или тебя? Я свою десятину времени провел на войне в каждой своей жизни. Страх в бою естественен. «Безбашенные трусы умирают первыми. Естественно, я боялся умереть. Я отнюдь не картонный герой. Во всех моих войнах боялся, но страх рождает осторожность и осмотрительность». Что ж, эта война – дело, как говорится, житейское. Куда больше я боялся проговориться о собственной жене. Не только ей, разумеется, но ей в первую очередь. Вы даже не можете представить, насколько это было страшно. Как же мне сейчас хорошо. Во всех смыслах. Боже мой, три года я здесь. Три года. Три безумных, страшных и счастливых года. Я здесь. Боже, сколько дел я тут наворотил за эти три года. И пусть я еще не бросил весь мир к ногам любимой, пусть не сверкают еще на груди моих солдат медали за город Вашингтон, но это дело поправимое. Ведь моя история еще не окончена. Но сейчас я пока от любовью. Вашингтон подождет. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. 13 марта 1920 года. Кто у нас был главным потенциальным противником? Вопрос не имел однозначного ответа. Даже Германия при всем нашем нынешнем целовании в зубы эти самые зубы могла и показать. Да, нынешняя конфигурация союзов — это вам не одинокий СССР против всей Европы в июне 1941 года. Но планов войны против нас у немцев не может не быть. Как и у нас против них. Генштабы должны оправдывать свои жирные оклады, иначе их нужно просто разгонять, как дармоедов. Другое дело, что особой необходимости воевать против Рейха я не видел. Да и Берлину будет не просто воевать против нас. Что могла предпринять та же Германия против единства и Новоримского союза? Вариантов не так уж и много. Совершенно очевидно, что в германском генштабе постараются воплотить в жизнь один из переработанных вариантов плана Шлиффена-Мольтке, попытавшись переломить ситуацию в свою пользу одним решительным наступлением. Но конфигурация НРС и границ такова, что сделать это крайне непросто. Удар в сторону Балкан практически исключен. Бить с равнины в горную местность, да еще и не против какой-то одной страны, а против всего НРС, было чистым самоубийством с риском получить сокрушительный удар из России через Польшу. Плюс, в дополнение, удар из Италии и Балкан с гор на равнину — это просто мечта мазохиста и самоубийцы. Тем более, что такой удар на Балканы ничего не решает в стратегическом смысле. Единственное направление удара, которое мне виделось очень маловероятным, но теоретически возможным, это рассекающий удар через Польшу по линии Киев-Астрахань. В теории сокрушительный и мощнейший бросок, опрокидывающий нашу оборону, полностью дезорганизующий войска и всю систему снабжения, мог бы отсечь основную часть России от Ромеи, Италии и союзников на Балканах. «Лишить нас промышленного потенциала Малороссии, угля Донбасса, нефти Кавказа, Буковины и Румынии, оставив основную промышленность без топлива, сырья и снабжения, а отрезанные от России южные регионы, включая Ромею, оставив без технического снабжения со стороны основной части России, в том числе и без поставок вооружений и боеприпасов». Да, такой близкрик. Дальность удара в 2500 километров был малореален в начале 1920-х годов. Технические возможности сейчас не те. Да и самой концепции Блицкрига пока не существует. Но в теории такой удар был возможен. В теории. Слишком много нужно для этого немцам иметь танков и самолетов. Слишком уж расслабиться должны мы и все такое прочее. Но удар был возможен. И я не мог полагаться на то, что я тут такой умный. Мне 41 год. Один бог знает, что случится со мной в ближайшие двадцать лет. Полтора года назад я чуть не умер от американки. Три года назад я несколько раз чуть не погиб. И я должен предполагать, что в самый критический момент в лавке меня не будет. А на посту командующих окажутся генералы, которые по своему обыкновению успешно готовились к прошлой войне». С другой стороны, я не собирался зарывать в землю десятки и сотни миллионов золотых рублей, создавая аналог линии Сталина или линии Мажино. Это совершенно неподъемные для моей империи деньги. И абсолютно бессмысленные. Нет, укрепленные районы и узлы обороны мы, конечно, строили в самых критических местах. Но создавать сплошную линию укрепления от Балтики до Черного моря мне виделось нецелесообразным. Я лучше построю лишнюю тысячу промышленных предприятий на Волге и за Уралом. Далеко за Уралом. Вообще война с Германией, хотя и представлялась возможной, виделась мне малореальной. А вот война с Японией очень даже. Очень. Особенно в контексте существующего Британа-Японского военного союза. Британия сейчас явно оптимизирует свои вооруженные силы, пересматривая и их численность и структуру, и места базирования в том числе путем передачи и продажи Японии излишков своего флота, а также предоставления кредитов и передачи технологий стране восходящего солнца, страстно желающей создать свой ударный флот на Тихом океане. Однако в Японии, как и всегда, было две партии – флотские и сухопутчики. И наше активное продвижение на Дальний Восток и усиление в Северной Маньчжурии, Монголии и Восточном Туркестане, именовавшимся в мое время Синдзянь уйгурским автономным районом Китая не могло не беспокоить Токио. И американцы в противовес вложениям британцев во флот давали всякие кредиты именно на сухопутную армию Японии, стараясь уменьшить влияние морской партии при дворе и вообще возможности японского флота на Тихом океане. Нужно ли говорить, что Япония жрала эти инвестиции с обеих сторон в два горла, распухая прямо на глазах? Численность армии и ее вооружения росли. Флот закладывал все новые и новые корабли. Моряки осваивали прибывшие из Британии крейсера и прочие эсминцы. Шли переговоры о передаче, продаже английских линкоров и все такое прочее. Я уж не говорю о покупке Токио у Мексики при посредничестве Лондона, бывшего французского линкора Париж. Мы, конечно, пытались как-то играть на противоречиях флотских и сухопутчиков, но пока не слишком успешно. Наша база в армаре, наши переговоры с Сиамом об аренде двух военно-морских баз, наши приготовления на острове Русский не могли не напрягать японских флотоводцев, и пока они явно еще не решили, кого им бить первыми нас или американцев. Сухопутчики же явно посматривали в нашу сторону, считая нас главной опасностью для амбиций страны восходящего Солнца в Юго-Восточной Азии. Вообще же, если говорить объективно, Мне, невзирая на все мое хваленое послезнание, было очень трудно угадать предстоящего основного противника. Поэтому усилия моих многочисленных конструкторских бюро были брошены на самые разные направления. Танки, самолеты, в том числе и стратегические, дальние подводные лодки, вертолеты. Отчет вот об испытаниях ракет на полигоне ГИРД лежит сейчас передо мной не говоря уж об исследованиях в сфере будущего атомного проекта. В том же Санкт-Петербурге уже создан радиовый институт, а Мария Кюри уже возглавила еще один радиовый институт в Константинополе. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Звездный городок. Звездный лицей. Полигон. 13 марта 1920 года. Выстрел. «Еще выстрел!» Джана закусила губу. «Еще выстрел!» «Ваше императорское высочество, вы мажете. Девять, семь и шесть. Это никуда не годится». Джавана сжала зубы. Ничего хорошего не было в том, что капитан Клыков обратился с ней согласно титулу. Это значит, что наставник их раздражен и не готов прощать расслабленность. Ведь даже в официальных обращениях внутри лицея все больше применялись обращения князь, принцесса, сударь, сударыня. Но если уж пошло высочество, да еще и императорское, то это значило, что наставник крайне недоволен. Да, понебратство в лицее было в чести. Все были братья и сестры, новая аристократия и новая элита. Но представители высших сословий должны были являть миру образец служения и лучшего проявления. То, на что в первое время закрывали глаза у детей из простонародья, совершеннейшим образом не прощалось дворянству, особенно родовитому и древнему. И принцессе джованни Савойской пришлось эту прелесть познать на собственной шкуре. «Выстрел! Восемь! Соберитесь, ваше императорское высочество!» «О, Дева Мария, что ж такое-то? Опять восьмерка!» Приклад Маузера К-96 прижался к плечу девочки. Медленный выдох. Поймать миг поймать момент в легком движении ствола пистолета. Выстрел. Толчок отдачи вновь болезненно ударил в еще не прошедший из прошлого занятия синяк на правом плече. Винтовка системы Мосина не прощает расслабленности. Отдача сильная. Впрочем, в первые месяцы Джана все время ходила с синяками. Стреляли они много из любого оружия. Различий между мальчиками и девочками не делалось. Учились все вместе. Стреляли все вместе. Оказывать медицинскую помощь и кошеварить учились все вместе. «Девять! Лучше, принцесса! Еще лучше! Старайтесь!» Что ж, уже хотя бы принцесса. Но не время расслабляться. Не время. Вокруг звучали выстрелы. Полигон Звездного университета использовался максимально активно. И пусть пока лицеисты еще не проходят полноценной военной подготовки и серьезных теоретических занятий по тактике и стратегии боя, но они в обязательном порядке проходят стрельбы, занимаются рукопашным боем, учатся всему, что им так пригодится в университете. Погоны поручика не даются даром, а лучшие из лучших получают почетное звание флигель адъютанта его всевеличия. Выстрел. Девять! «Пуля выше и правее ложится! Внесите поправку, принцесса!» Сильный боковой ветер мешал, но никто не обещал здесь тепличных условий. Каждый выпускник «Звездного» должен быть не просто образцом, но и бывалым опытным бойцом, выносливым, сообразительным, умеющим выстоять перед лицом превосходящего противника, выстоять и опрокинуть его вне зависимости, идет ли речь о сражении или банальной уличной драке. Выстрел! «Восемь! Ваше Высочество! Как прикажете это понимать?» «Успокоиться, спокойно, мерно дыши, расслабься. Здесь не марш-бросок и не изнуряющие занятия физкультурой. Нужно всего лишь попасть. Всего лишь попасть. Выстрел! 10 принцесса! Удовлетворительно! Продолжайте!» Разве думала она, отправляясь в Россию, на учебу, что тут будет так тяжело? Хорошо, хоть русский язык она спешно подтянула, ей было куда легче, чем в свое время старшей сестре иоли Ну, не было особенно принято в среде высшей аристократии учить русский язык. Так что Иоланде, как только появилась сама перспектива брака с русским императором, пришлось учить язык самым спешным образом. Учить, пользуясь учителями русской словесности, присланными князем Волконским, и, пользуясь личными уроками в густейшей матери. Благо, Елена Черногорская была выпускницей Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге. Да, самой Джане было легче. Русский язык стал весьма популярен в высших кругах Рима. А его преподавание было обязательным во всех военных училищах Италии, как и итальянского во всех высших учебных заведениях единства. Три года изучения русского языка не прошли даром. И она сейчас, хотя и с приличным акцентом, могла изъясняться практически свободно. Сказывалось постоянное нахождение в языковой среде, постоянное общение с Мишкой и Гошей, прочими членами банды Георгия, как и в шутку именовали их «неформальный клуб». Впрочем, с момента признания Мишки императорским сыном так стали именовать реже. Вообще же, не считая родного, каждый из лицеистов изучал еще четыре иностранных языка — Один из языков Новоримского союза, один Европейский союз, один азиатский, один на выбор. Итальянский был крайне востребован в звездном, но для Джана он был родным, а потому она должна была учить какой-то другой. Поскольку на немецком, английском и французском она говорила свободно, принцесса выбрала болгарский. В Болгарию к сестре не раз предстоит съездить, да и схож с русским. Испанский, арабский и японский. Джана покосилась налево. Мишка разве что язык не высунул от усердия, целясь из Маузера. Явно мазал, судя по окрикам инструктора. Как всегда хочет произвести на нее впечатление, того никак не может сосредоточиться. «Ваше высочество!» Инструктор заметил ее посторонние взгляды и нахмурился. вы опять отвлекаетесь от цели! Сосредоточьтесь!» «Да, тут есть только ты, твое оружие и цель, куда должна попасть твоя пуля!» Все остальное сейчас лишнее. Свободное течение мысли их учили методами расслабления. Вдох-выдох, вдох-выдох. Выстрел. Десять. Выстрел. Десятка. Удовлетворительно. Завершить стрельбу. Принцесса ловко вскочила на ноги и привычным движением проверила оружие на отсутствие патронов. Протянутая вперед рука. С оружием честь не отдают. «Господин капитан, боевой незаряженный пистолет Маузер К-96 сдала!» Клыков принял из ее рук тяжелую машинку и, убедившись, что то пуста, кивнул. «Боевой незаряженный пистолет Маузер К-96 принял. Свободны, принцесса, покинуть стрельбище!» Джана молодцевато приложила ладонь к пилотке. «Есть быть свободной, господин капитан!» Она быстро покинула зону стрельб. С этим тут было строго, особенно после того случая, когда один из учащихся случайно застрелил своего инструктора, не проверив наличие патронов в стволе. Был тогда грандиознейший скандал. Прибыл даже генерал Дроздовский, к ведомству которого относился учебный центр. Полетели погоны, полетели приговоры. В общем, мало не показалось никому. Говорят, что сам император Михаил II лично интересовался ходом расследования. Так что сейчас ужесточили все, что только возможно. Присев на лавочку, Джана оглянулась. Мишки еще не было видно. Что ж, есть несколько минут на отдых. Благо, меховой комбинезон не даст замерзнуть на холодном мартовском ветру. Периодически отмахиваясь от летящего из леса мусора, девочка принялась обдумывать письмо своей старшей сестре. Тяжело сочинять письма в адрес той, кто является императрицей единства. Пусть и сестра, но все же. Она ведь наверняка следит за успехами младшей. «Равно как и...» Оценивает ее ошибки и оплошности. А Айола спуску не даст. Это тебе не капитан Клыков. Эх, нелегко быть принцессой. Что не говори. «Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Малый императорский дворец. 13 марта 1920 года. Рада вас видеть, княгиня. Присаживайтесь». Емец Орватская сделала протокольный книксон и, кивнув, опустилась в плетенное кресло напротив императрицы. «Как Юрочка?» Наталья улыбнулась. «Благодарю вас, государыня, все благополучно. Мы уже сидим и играем погремушками». «О, это славно! Пусть Юрочка растет быстрее. Моим детям нужен товарищ по играм. Я ему передам, Ваше Величество». Они обе рассмеялись. В саду пели птички, порхали бабочки. Весна выдалась очень теплой, и природа буквально расцвела. Маша расслабленно почесывала за ушами свою черную каракошечку. Крупный котенок урчал, развалившись у нее на коленях. Новая мода сезона. После того, как в журнале от Натали вышла фотография императрицы единства с этой каракошечкой на руках, все приличные, очень-очень-очень приличные, дамы захотели, нет, очень очень-очень захотели иметь у себя такое же модное чудо. Но, как говорится, не все можно купить за деньги, даже если очень хочется. Творений заводчиков эсэд было очень мало, буквально наперечет. Помесь черной домашней кошки британской короткошерстной породы и кота-каракала-меланиста пока была представлена не таким уж большим количеством особей, чтобы их можно было свободно продавать, пусть и за очень большие деньги. Но, как водится, запретный плод оказался очень сладок. Спрос стал просто ажиотажным. Собственно, все началось еще там, на острове, когда князь-емец Орватский растолковал ей проблему, которая ждет ее с любимой пантерицей Багирой что вырастет она весьма скоро и что никакими жертвоприношениями в виде молоденьких козочек невозможно гарантировать, что пантера не бросится на саму императрицу или ее детей. Последний аргумент произвел впечатление, и Маша согласилась поселить Багиру в отдельном вольере. Согласилась, но очень расстроилась. Слишком она привязалась к гигантской кошке». Уговоры Анатолия по поводу благородных хорьков и прочих горностаев императрица отмела, как дикое средневековье. А мысль о ручных собачках назвала ужасно пошлой. И тут Пройдоха Емец, вновь не ударил лицом в грязь и пообещал подарить не позднее весны совершенно уникальную кошку. Более того, брался к десятой годовщине августейшей свадьбы подарить государыне совершенно невероятного кота рамейский черный императорский рысец». Весом в 15 килограммов и длиной чуть ли не в метр. При этом с характером домашней кошки. Маша тогда посмеялась благосклонно, но емец вовсе не шутил. Так что теперь на руках у императрицы урчал первый представитель будущей линейки кошек новой ромейской породы. Невероятно дорогой и престижной породы. Вздумай та же Наталье продать свою каракошечку, она... На вырученные деньги сможет себе купить еще один остров в придачу к двум имеющимся. Но разве ж Натали продаст, да никогда. Кто же откажется от такой высокостатусной игрушки, тем более, что семья Емиц Арватских вовсе не бедствует? Мягко говоря, не бедствует. Сам князь один из самых доверенных людей императора, а супруга его наперстница императрицы. Маша усмехнулась, вспомнив, как они с Натали вышли в зал во время прошлого приема во дворце единства с каракошечками на руках. Это был не просто фурор. Это, как выражается Маша, была просто бомба. Дамы в зале даже в обморок падали от зависти. А кто не упал, те начинали с бешеной силы пилить своих мужей и любовников на предмет «хочу». Итак, Натали, какова у нас ситуация с суфражистками и прочими барышнями? Княгиня кивнула, приняв официальную позу, и раскрыла принесенную собой папку. Государня здесь представлен полный обзор ситуации по женским движениям в Европе, США, а также по Афганистану. Отдельно прилагаются материалы по женским олимпийским сборным, которые прибудут через полтора месяца в Москву, в том числе и аналитические материалы по отдельным представительницам в этих сборных, которые могут нам быть полезными в перспективе. В частности, как вы и изволили пожелать, Ваше Величество, полное досье и анализ на участницу германской олимпийской сборной Ленни Рифеншталь. Текст Виталия Сергеева Гарольду Стерлингу Вандербильду, Москва Гарольд Стерлинг Вандербильд, Светлейший князь Гарольд Вильямович Вандербильд Зейский русский-американский промышленник, председатель правления имперского общества «Магистральные имперские железные дороги». Воробьевы горы. Но его дача. От Корнелиуса Вандербильда. Корнелиус Нейли Вандербильд III. Американский бригадный генерал и бизнесмен. Литерный экспресс А007БИС. Принято в Новый Царьград. 15 марта 1920 года. Дорогой Гаральд, спешу сообщить, что твердо успеваю к твоему венчанию. Письмо доставят вам фельдфебель дирижаблем, а недель через пять я и сам прибуду поездом. Быстрее, как ты знаешь, никак не поспею, хотя и еду литерным, по комфорту, говорят императорским. Велика Россия. Неделю почти ехал из Хабаровска до Читы, прознав за неделю все там, пять дней потом до Иркутска, шесть часов вокруг Байкала. Озеро это втрое уже, но вдвое глубже, чем наше верхнее. Трансип идет по южному его углу. На многих местах трасса вырезана в скале. Это грандиозное зрелище. Новый год и весь январь я провел в гостеприимной Иркутской губернии. Успел объехать многие прииски и заводы, познакомиться с местным дворянством и купечеством. В февраль же у меня ушел на объезд богатой и более обжитой Алтайской губернии. Високосный день занял у меня строящийся новый Царьград. Пока там, как говорят русские, нулевой цикл, но все уже очищено и размечено. Посмотрел проекты. Передовой и красивый будет город. Не Нью-Йорк или старый Царьград, скорее Вашингтон XX века. Заявляют, что новый Царьград — это царская стройка и будущая столица Сибири. Теперь у меня впереди Тюмень и Урал. Недель через пять буду в русской столице». Знаешь, когда дядя Уилли в том году пригласил нас с тобой в Рим, я сомневался в его планах. Уильям Киссам Уилли Вандербильт I, американский и римский предприниматель, отец консойлы Гаральда Стерлинга и Уильяма Киссама II Вандербильтов. Но за год уверенно могу согласиться с ним: Москва стоит мессы. Русские богатства и ширь просто ждут размаха дел, достойных нашего прадеда. Корнелиус Вандербильт, 1794-1877. Один из богатейших и успешнейших предпринимателей США 19 столетия. Основатель плутократического рода Вандербильтов. «Здесь, в Сибири, новый дикий Запад. Я уверен, что твой переход в православие и принятие титула окупится. Собственно, твоя прекрасная невеста, принцесса Елена Георгиевна, сама уже стоит того». Светлейшая княжна Елена Георгиевна, герцогиня Лехтенбергская. В замужестве светлейшая княгиня Вандербильт Зейская. Светлейшая княжна Елена Георгиевна, герцогиня Лехтенбергская. Член Российского императорского дома с титулом «Высочество». После удачного развода Консуэлы и получения ее старым возлюбленным Балсаном ромейского титула я мог предположить ее скорую свадьбу в Риме. Консуэла Вандербильт, герцогиня Мальборо, 1895-1919. Маркиза Бальсан Дорилейская, представительница семьи американских миллионеров Вандербильтов, меценатка, попечительница сиротских приютов для болящих девочек и девушек в имперском единстве и Французской империи. Луи Жак Бальсан, маркиз Яков Августович Бальсан Дорилейский. Французский, римский и ромейский промышленник, пионер авиации. В 1919 году в Риме стал вторым супругом американской миллионерши Консуэла Вандербильд, которая развелась со Спенсером Черчиллем, ведущий производитель в ромее изделий из ангорской шерсти и синтетических тканей, поставщик императорского двора. Но вот что там ты и Корнелия встретят достойной партии, а твой батюшка даст тебе настоятельное благословение даже на русское подданство, меня удивило. Корнелия Стювисант Вандербильт. дочь и наследница Джорджа Вашингтона Вандербильда II, с 1923 года великая княгиня карнелия Георгиевна Романова-Карпатская, супруга Игоря Константиновича, брата короля, Слова Русинии и Анна I. Ведь это не у нас, а у твоей сестры, да у известных тебе вдовшек тяга к европейским титулам. Говорят, что Хэри Клейфлик с тетей Альвой даже на коронацию королевы Великодакии приехала. Да и Луиза Уитфилд-Карнеги на свадьбу твою ожидаются. Хэри Клейфлик, дочь наследница состояния американского магната, коксовой и стальной промышленности Генри Клея Флика. Альва Рскин бальмонт первая жена Уильяма Киссама Вандербильта I, мать его детей, консуэлы Гарольда Стерлинга и Уильяма Киссама II, По второму мужу Бельмонт, суфражистка, в 1923-1925 годах председатель Национальной ассоциации американских женщин за избирательное право, член Палаты представителей 1926-1928, первая женщина-сенатор США, 1928-1933, товарищ-председатель Национального комитета прогрессистской партии 1921-1933. Луиза Уитфилд-Карнеги, вдова американского сталепромышленника и филантропа Эндрю Карнеги, член правления Международного общества Красного Креста 1923-1938. «Думаю, что мне есть, что предложить Луизе. Бизнес, а не руку и сердце, конечно, и не котиков. Знаю, что на императорской карликовой пантерке все наши дамы помешаны». Имеется в виду черная каракошечка, помесь черной домашней кошки британской короткошерстной породы и кота Каракала Меланиста, императрицы Марии, прародительницы породы кошек ромейский черный императорский рысец. Думаю, кузины тебя тоже ими достали. Везу вот Всеволоду Мамонтову пять пар настоящих диких амурских лесных кошек. Всеволод Савич Мамонтов, виконт, действительный статский советник, игермистр двора, посол по особым поручениям, зверозаводчик, председатель международных кинологической и филиногической ассоциаций, сын русского промышленника Сава Ивановича Мамонтова, свойственник и поверенное лицо императора Михаила II. Баронесса Эфрусси де Ротшильд сговорилась обменять с доплатой их у Виконта на брата императрицыной Каракошечки. Чувствую, что для Виконта Мамонтова теперь будут открыты не только многие двери, но и многое другое. Баронесса Беатриса Эфрусси де Ротшильд. Поверенное лицо дома Ротшильдов в имперском единстве. Так что сможешь свою невесту желаемым подарком обрадовать. Умеют княжны выбирать то, что и за наши деньги не купишь. Потом за амурских котов поблагодаря отдельно полковника Арсеньева. Владимир Клавдьевич Арсеньев, русский разведчик, путешественник и писатель, полковник, в дальнейшем генерал-майор, чиновник по особым поручениям. Он прекрасный географ и писатель. У него недавно изданы записи по Уссурийскому краю. Он перевозил мне их из листа, когда вел наш караван в ноябре по намеченной трассе к Амуру от Императорской гавани. Многое в этой книге как раз записано с тех самых мест. Как два офицера мы хорошо сошлись. И по моему письму в январе Владимир подрядил изловить этих местных диких кошек тамошних апачей, удыгейцев, которые с ним очень дружны. Этот зверинец нагнал меня перед поездкой в Бийск в Ново Николаеве. По делу могу сказать, что отсмотренные мной участки обследованы и к проектированию готовы. Можно летом готовить просеки и карьеры и для русской, и для сверхширокой императорской колеи, начав сразу из двух концов – от Императорской гавани и севернее Иркутска. Собственно, проведены работы и по мостам. В Москве после твоей свадебной олимпийской суматохи зайдем по этому вопросу к нашему соотечественнику Владимиру Барри. Владимир Александрович бари русский инженер и промышленник американского происхождения, председатель строительной конторы инженера Барри. В дальнейшем русский инжиниринг братьев Барри и Ко». Его отец стал здесь русским Эдисоном. Сын тоже продолжает его дела удачно и, говорят, совсем обрусел. Так что не стоит бояться, что, становясь русским, ты, кузен, потеряешь американскую деловую хватку. И здесь без нее никак. Тот же известный тебе мистер Фторов уже вкладывается в приморский металл в расчете и на нашу стройку. Николай Александрович Второв, русский промышленник и банкир, мультимиллионер. Да, и в Руси готовятся строить лесные узкокалейки по Амуру и севернее Байкала, а также открыли во Владивостоке и Томские представительства своего банка. Они и их компаньоны барышню упустят, сам знаешь. Охватки и размаху императора Михаила и старик Рокфеллер может позавидовать. Имеется в виду Джон Дэвисон Рокфеллер, 1839-1936, богатейший человек США, первый долларовый миллиардер. «Жаль, его мне нечем особо обрадовать. При всех наших деньгах и связях не удается получить гелия больше, чем на ваш свадебный дирижабль. И то частями. Его просто столько, сколько нужно, нет, и ближайшие года два не будет». Да и покладистость Вашингтона не радует. Нужно будет подсуетиться летом на партийных конвентах. Думаю, что госпожа Бельмонт поможет не получить нам от ее прогрессистов ненужных нашему дому сюрпризов. Имеются в виду общенациональные партийные конвенты Республиканской, Демократической и Прогрессистской партии США 1920 года, выдвигавшие кандидатов в президенты США. В общем, лето дома снова предстоит жаркое. И не только меня будут ждать в июле в Богемской роще под Старыми Секвоями. Богемская роща, лес в Калифорнии, США со Старыми Секвоями — место проведения июльских собраний Богемского клуба, объединяющего крупных бизнесменов и лидеров Республиканской и Прогрессистской партии США. Но это обговорим уже вместе. Ведь скоро уже на твоей свадьбе свидимся. До скорой встречи. Любящий тебя кузен Нейли. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. 15 марта 1920 года. Завершаю заученный текст. «И мы будем делать все для того, чтобы всеобщий мир воцарился не только в Европе, но и на всей нашей планете. Войны, атовизм, дикого прошлого. Мы за будущее и всеобщее процветание человечества». Вспышки фотокамер и стрекотки киноаппаратов подчеркнули концовку моей речи. Вилли улыбнулся. Я широко улыбнулся. Мы пожали друг другу руки. Протокольная речь, протокольная съемка. Переговоры на высшем уровне о заключении второго договора об ограничении наступательных вооружений в Европе. Договор о ОНВЕ-2 пока предварительный. В целом согласовали и поправки к заключенному ранее ОНВЕ-1, согласно которым для маленьких стран дистанция ограничений варьировалась от 35 до 75 километров от границ Союзов, а для Германии, России и Италии дистанция отвода танков, бомбардировщиков и тяжелых орудий определялась в 100 километров. Флота пока не касались. Новый же договор предусматривал отвод указанных наступательных вооружений великих держав на 200 километров от линий соприкосновения и ограничения по численности такового вооружения для малых стран. Фактически, ОНВЕ-2 запрещал нам и Италии размещать свои наступательные части, в частности, бомбардировочную авиацию, в той же Слова русини что лишало нас возможности нанести внезапный удар по основной части Германии, например, по Берлину, Тем более, что и от границы с Венгрией мы должны были отвести свои наступательные вооружения аж до уровня Станислава, именовавшегося в мое время Ивано-Франковском. Одновременно Германия не могла нанести неожиданный удар из Восточной Пруссии дальше линии рига вильно минск брест Но и мы могли при таком раскладе бомбить Кёнигсберг и прочую восточно-прусскую округу. Впрочем, база ВВС Римской империи, наши самолеты там, могли бомбить весь юг Рейха, включая Мюнхен и всю Австрию, не говоря уж о Венгрии. Отдельно были оговорены условия базирования и численность наступательных вооружений в Скандинавии, Финляндии и на Кольском полуострове. Конечно, это соглашение не гарантировало мир между нашими блоками – Но даже отвод наступательных вооружений и ограничение численности в пределах 200 километров от линии разграничения Союзов были очень важны для построения системы безопасности. Как-то нет пока танковых клиньев, тактических ракет и стратегических бомбардировщиков. Зато по договору имеются всякого рода инспекторы и прочие наблюдатели, которые будут следить за соблюдением отвода войск, и количеством войск, которые должны соответствовать оговоренным в договоре объемам. В целом все шло к заключению договора, но вдруг три дня назад по дипломатическим каналам пришло срочное сообщение о предстоящем рабочем визите кайзера Вильгельма II в Константинополь для обсуждения ряда новых предложений по договору о НВЕ-2. В частности, Германия предлагала увеличить минимальную дистанцию базирования бомбардировочной авиации до 300 километров от линии соприкосновения «Союзов» и ряд других дополнений к тексту. Именно поэтому мы здесь улыбаемся и машем. Прекрасная, вдохновляющая речь и прекрасный повод. Но явно Кайзер прибыл не за этим. Такую хрень, как 300 километров, могли согласовать и без него. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя, Константинополь. Дворец единства. 15 марта 1920 года. Кайзер был раздражен, мягко говоря. «Михаэль, мы с тобой условились, что войн между нами больше не будет. И я с всем сердцем хочу придерживаться этого принципа. Ни мне, ни тебе война в Европе не нужна. Тем более взаимная». Но события последнего времени вызывают у меня и моего правительства серьезное беспокойство. И имя этому беспокойству — Франция. Я тебе говорил, что мы не будем возражать против вступления Франции в состав Новоримского союза, при условии, что ты гарантируешь их нейтралитет в отношении наших операций против Великобритании, США и прочих Бельгий. Одновременно я говорил о том, что Германия будет решительно против Союза Франции с Великобританией и тем более будет решительно против присоединения Франции к Союзу Запада. Впрочем, это не так уж и важно, но учитывая, что указанные державы все еще входят в отжившую свою Антанту. Но не суть. Суть же вот в чем. По нашим сведениям, в ближайшее время намечается брак между британским королем Эдуардом VIII и старшей сестрой французского императора Анри, Добавим к этому просто колоссальное сотрудничество Франции с Соединенными Штатами, вклад Америки в перевооружение и развитие военной промышленности лягушатников в создании их новой армии, вложение в проект строительства новой укрепленной линии вдоль наших границ и все такое прочее, о чем ты можешь прочитать в этой папке, и станет ясно, что англосаксы создают новую угрозу безопасности Рейха. Мириться с этим мы не собираемся. «Не собираемся!» Конечно, Вилли не сообщил мне ничего нового. Граф Игнатьев и прочая разведка не зря ели свою черную икру. Действительно, Франция все больше и больше поглядывала на Запад. Мой последний разговор с Изабеллой, ее решительное «нет», вступлению в Новоримский союз, заигрывание с Америкой и Британией, все это указывало на дрейф Франции подальше от нас. Но меня это волновало меньше, чем Вилли. Франция была тем самым чемоданом без ручки, про который, говорят, и нести невозможно, и бросить жалко. Разрушенная экономика, огромная инфляция, толпа эмигрирующих в США и к нам французов. И при всем этом Орлеан был полон амбиций. Французские элиты начинали мечтать о реванше. Юный император Анри мечтал отомстить проклятым бошем за смерть отца. Да и сама королева-мать Изабелла, как всякая оскорбленная обиженная женщина, не могла простить Германии смерть мужа. Любимого или нелюбимого, это в данном случае совершенно неважно. Король погиб от немецкой бомбы прямо на глазах у жены и сына, и забыть такое невозможно. И сами они уцелели чудом лишь благодаря самоубийственному прыжку моего посла и по совместительству имперского комиссара Александра Петровича Мостовского, прикрывшего их своим телом, так что растущему напряжению между Орлеаном и Берлином Я был неудивлен. Вильям меж тем продолжал все более распаляясь. Мировую историю часто меняют именно браки. София Августа Фредерика, принцесса Ангаль Цербская, выйдя замуж за русского наследника престола, стала Екатериной Великой, изменила историю России и во многом Европы, а твой брак с принцессой Оландой Савойской накрепко привязал друг к другу Россию и Италию что во многом предопределило исход Великой войны и создание Новоримского союза. Точно так брак между Эдуардом VIII и принцессой Изабелой Орлеанской может самым решительным образом укрепить существующий формальный союз Антанты, тем более что Лондону очень нужен противовес Германии на континенте. Повторюсь, формируется союз Запада из Франции, Британии, США, Японии и примкнувшей к ним мелочи. Помолчав несколько мгновений, он произнес жестко. «Михаэль, друг мой, ситуация требует самых решительных действий. Самых решительных». «И как ты предлагаешь расстроить этот брак?» Тот сделал решительный жест. «Дело не в браке. Дело во Франции. Если Орлеан присоединится к Новоримскому союзу, если ты гарантируешь нейтралитет Франции в случае нашей войны с Британией и Бельгией, Если Изабелла присоединится к нашему договору ОНВЕ-2, то пусть принцесса выходит замуж хоть за короля Англии, хоть за президента США, хоть за черта Лысого. Я знаю, что Изабелла и ее генералы уверены, что рейх не нанесет удар в ближайшие 10-15 лет. А за это время Франция восстановится, укрепится, модернизирует армию и флот, построит укрепление вдоль границы, сделает прочие вещи, которые позволят ей всерьез говорить о реванше. Так вот, они ошибаются. Я не намерен ждать. Я не намерен давать Франции возможность укрепиться. Поэтому моя миссия сегодня не только обсудить ОНВЕ-2, но и просить тебя, просить, как просят друга и партнера, вмешаться в ситуацию. Если до начала мая мы не получим от Изабеллы требуемого ответа, и согласие на требуемые обязательства, то мы начинаем наступление во Франции не позднее начала лета». «Ну да, как говорится, или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Вспомним товарища Саахова в Кавказской пленнице. Франция — член Антанты. Кивок. Да, в том числе и поэтому. Германии нужно официальное объявление Орлеана — о прекращении членства в Антанте и присоединении к вашей организации стран Белградского договора. Что касается членства в этом их сердечном согласии, то нас это не только не останавливает, но и заставляет действовать незамедлительно. Армия Франции и ее промышленность слабы на данный момент. Британии вообще не до того, чтобы воевать в большой войне в Европе. Мирный договор с Афганистаном тому пример. В Америке процветает курс на изоляционизм. Да и не успеют они явиться на войну, разве что, как у вас говорят, к шапочному разбору. Армия Жерейха за три года почти полностью восстановилась. У меня множество кадровых подготовленных дивизий, достаточно артиллерии боеприпасов. Народ Германии воодушевлен и мотивирован. Да и война эта вряд ли продлится долго. Пожимаю плечами. В июле 1914 года мы все тоже так считали. Но Вилли не склонен к пустым философствованиям, Он жестко смотрит мне в глаза. Наше партнерство не нравится многим, и они спешат объединиться против нас. Наше посольство в Лондоне сообщает о подготовке соглашения о провозглашении Доминиона Ирландии и выводе оттуда части британских войск. Америка всячески сейчас опекает ирландских националистов через ирландские организации, США снабжая их не только деньгами и всем необходимым, но и стремясь фактически перебрать На себя контроль над политикой внутри Ирландии, имея в качестве перспективы цель провозглашения полной независимости Ирландии от Соединенного Королевства. Судя по всему, в Лондоне посчитали это меньшим злом. Так что, как ты понимаешь, больше мы не можем рассчитывать на базирование германской авиации на ирландских аэродромах во время грядущей войны с Британией. Скажу тебе больше. В Берлин уже прибыли эмиссары из Вашингтона и Лондона. Зондирующие почву вокруг самой возможности совместного удара Союза Запада и Нордического Союза против России и ее друзей. Ты понимаешь, к чему все идет? Что ж, посыл был предельно откровенным и конкретным. Чего уж тут не понимать. Я закурил герцеговину Флор, взяв паузу в разговоре. Да, пока разговор все больше напоминал монолог. Я сознательно уступил Вилли инициативу, давая ему возможность обозначить свои позиции. Раздавит ли Германия Францию? Может, и раздавит. Даже армия мирного времени немцев значительно сильнее французской. Да, подвижной техники в армии Рейха маловато. Понимания механизированного близ Крига в штабах нет. Как, впрочем, и в целом теории глубокой операции. Это у меня сейчас Шапошников, свечены и Триандофилов с группой коллег в глубочайшей тайне прорабатывают этот вопрос – предвосхищая само начало рассуждения об этом на добрый десяток лет. Но, с другой стороны, математически выверенный план Мюльтки-Шлиффена предусматривал быстрый разгром Франции и России безо всяких там танков. Причем Франция, согласно этому стратегическому плану, должна была быть разбита уже в первый месяц войны, точнее за 42 дня. Да, все пошло не так. Но сейчас ситуация во французской армии значительно хуже, и соотношение сил отнюдь не в пользу Орлеана. Да и Россия в моем лице не станет оттягивать германские силы на Восточный фронт. Не отменяет ли это саму возможность разгрома Франции? Нет. А разгромив лягушатников, немцы получат огромную территорию промышленность, немалые ресурсы, в том числе и человеческие, порты, базы и прочую инфраструктуру. Понятно, что большая часть французских колоний отложится, то есть по факту будут захвачены Британией и Америкой, но и Германия втянется в Рубилово на севере Африки, Алжир и все такое. Выгодно ли мне это? И да, и нет. С одной стороны, танки и прочие немецкие пушки окажутся связанными в Африке, не говоря уж о битве за Британию и битве за Атлантику, но излишнее укрепление Германии в Европе мне тоже не нравилось». Германия плюс Франция с прибавкой сюда Венгрии, Швеции, Дании, Норвегии, а в перспективе так или иначе Голландии и Бельгии, при наличии нейтральной и промышленно развитой Чехии, это, знаете ли, еще та гремучая смесь. Смесь, которую лучше расплескать подальше от Европы. В конце концов, тот же товарищ Сталин, насколько я могу судить, был уверен, что Германия не решится на войну на два фронта и что до победы над Англией немцы не решатся на войну против СССР. А вот не срослось. Да, мы сейчас наполняем практическим смыслом пакт о ненападении. Но все же может поменяться. Начнут выдвижение войска, и если у нас кроме озабоченности и прочих гневных дипломатических нот в запасе будет лишь приказ не поддаваться на провокации, то тут нам и крышка. У меня очень большие планы на Дальний Восток, но для этого я должен быть уверен в положении дел в Европе. Так что как-то так. Эх, Европа, Европа. Новоримский Союз сейчас по факту даже больше блока стран Варшавского договора в моем времени. Но нет у меня ни малейшего желания Европу завоевывать. Вот совсем нет. Все, что мне нужно, я могу получить и без войны. Россия все еще слишком слаба, и финансово слаба, и морально, чтобы диктовать свои условия, и главное, свою культуру и свой образ жизни Европе. Вот в Роме или где-то в Афганистане мы в авторитете, а вот в Европе, будь мы даже сто раз правы, инерцию мышления не исправишь вдруг. Да, едут к нам тысячи и десятки тысяч, но эти переселенцы уже приняли решение и смирились с ним. Однако десятки и сотни миллионов живут совсем в иной парадигме. И ломать их через колено я не вижу никакого смысла. Вилли решил расставить все точки над «и». Если ты не ударишь мне в спину, то я раздавлю Францию. Я предпочел бы этого избежать. Но Франции в антигерманском блоке не будет в любом случае. Решение за тобой.